Часть вторая. Беловодск. В самолёте Старыгина удалось немного поспать. Вначале он пытался выработать хоть какой-то план действий, даже достал блокнот с ручкой, чтобы набросать кое-что на бумаге, но буквы стали расплываться перед глазами, и он заснул крепко и без сновидений. Проснувшись, он решил положиться на счастливый случай и на книгу, которая, надо думать, даст ему указания, в каком направлении двигаться дальше. Пока же следовало побыть дома. Родной город Санкт-Петербург, как водится, встретил Старыгина тягучим и унылым дождём, словно стоял не конец апреля, а самая настоящая глухая и унылая осень. Старыгин однако ничуть не расстроился по этому поводу, потому что досыта напитался солнечными лучами в Испании, и ещё потому, что у него имелись куда более серьёзные причины для переживаний. Мысленно напевая старую советскую песенку, Не изменяя веселой традиции, дождиком встретил меня Ленинград. Мокнут прохожие, мокнет милиция, мокнут, которые лето подряд. Старыгин открыл дверь своим ключом и прошел в прихожую, нарочно громко топая. Ему хотелось, чтобы кот Василий устроил ему пышную встречу. Когда человек одинок, он очень ценит внимание и заботу. И хоть Дмитрий Алексеевич не был одинок не по состоянию души и не по стечению обстоятельств, а выбрал такую жизнь совершенно сознательно и устроил ее по своему вкусу, все же ему хотелось иногда, чтобы при его неожиданном появлении кто-нибудь радостно всплескивал руками, смеялся, бросался на шею с поцелуями, говорил, что устал ждать и соскучился ужасно. Кот Василий, разумеется, ничего такого никогда не делал, но при желании мог убедиться. украсить моменты встречи. Бывали случаи, когда кот встречал вернувшегося хозяина, сидя на коврике у двери, и тут же начинал сердито выговаривать ему, что котов нельзя надолго оставлять одних. Это плохо отражается на их характере и внешности. В доказательство своих слов кот тут же начинал усиленно линять на хозяйский костюм и всё окружающую мягкую мебель, после чего милостиво принимал порцию извинений. и с этого момента встречу можно было считать завершенной. Иногда Василий неторопливо выплывал в прихожую, держа рыжий как факел хвост трубой, глядя на хозяина с легким презрением и ехидно вопрошая выразительными желто-зелеными глазами, где тот так долго пропадал, нагулялся ли и собирается ли приступать к своим непосредственным обязанностям, как то ласковое почесывание кота за ушками, совместный просмотр некоторых интересующих кота телевизионных программ и прогревание постели собственным телом перед отходом кота ко сну. Дмитрий Алексеевич был рад и такой встрече. Иногда кот возлежал на диване в гостиной, вычислив, что это было самое любимое место Василия, Старыгин отчаявшийся Очистить диван покрыл его рыжим пледом. Таким образом, рыжая шерсть, в изобилии оседавшая вокруг, становилась незаметной. В таких случаях следовало наплевать на шерсть и бросаться на диван рядом с котом, в чем есть, даже если на хозяине был выходной костюм или тем паче взятый на прокат дорогущий смокинг. Дмитрий Алексеевич Старыгин был не любитель посещать всевозможные приемы, рауты и суаре, Однако он всё же служил в одном из крупнейших музеев мира, и иногда положение обязывало. Сегодня, однако, торжественной встречи не предполагалось. Кот Василий процветлые очи хозяина не явился, хотя прекрасно слышал его шаги в прихожей. Да что там, рыжий прохиндей отлично слышал шум лифта и звуки открываемого замка, и вообще почувствовал приход хозяина заранее. Кот просто капризничал. Дмитрий Алексеевич вздохнул, переобул тапочки и отправился искать кота по квартире. Надо сказать, что дело ему предстояло нелёгкое, поскольку квартира была заставлена всевозможной антикварной мебелью. Как уже говорилось, старый ден выбрал профессию и образ жизни, соответственно, собственным вкусом. В вопросах обстановки кот вкусы хозяина уважал. Он с неослабевающим упорством точил когти об антикварные столики и стулья, драл обивку на диванах в стиле Жакоб, царапал дорогие гобелены и висел на тяжёлых портьерах, несмотря на то, что ему это стражайше запрещалось. Дмитрий Алексеевич прежде всего поискал Василия в гостиной. Рыжий плет валялся на диване неопрятным ком. И старый Дин схватил его в надежде ощутить увесистую тушу любимого кота. Однако там никого не было. Старый Дин стряхнул плед и аккуратно расстелил его, убедившись, что кот на любимом лежапье отсутствует. Старый Дин поискал ещё некоторое время под кроватью, по шкафам и за тумбой письменного стола, где у кота было укрытие на специально положенном туда матрасике, сшитом с оседкой под доброй волей. Поиски его не увенчались успехом. Призывы к коту прекратить безобразничать и выйти из-за кутка тоже. Дмитрий Алексеевич наведался к старушке-соседке, узнал от нее, что кот еще утром находился в квартире в полном здравии, сытый и умытый, и успокоился. «Ну и пожалуйста», — громко произнес он, стоя посреди гостиной. «Можешь ждутся, сколько хочешь. Мне некогда с тобой возиться». После чего хозяин принял душ, побрился, переоделся и отправился в Эрмитаж, прикидывая на ходу, как бы выбить командировку в Беловодск. Но прежде следовало выяснить, что это за город и указан ли он на карте. Дождь кончился, по небу брили усталые серые тучи, как солдаты, отставшие от основных сил армии. Нева смотрела неприветливо. Хмура пошевеливая свинцовыми волнами, Солнце как будто забыло, что на дворе весна, и не спешило прогреть своими лучами гранитную набережную и комплекс зданий удивительной красоты Государственный Эрмитаж. Старый динт прошёл через служебный вход и прежде всего поднялся в библиотеку. Там он попросил огромный атлас и выяснил, что Беловодск очень маленький населённый пункт, и находится он в 150 км от довольно крупного областного центра. Кумуса. Об этом городе Старогин знал, что в тамошнем музее есть замечательная коллекция живописи, собранная сложным и, можно сказать, случайным путём. Имело смысл попробовать выбить командировку в Кумуский музей, а уж оттуда своим ходом добраться до Беловодска. Если же это не удастся, то следует срочно оформить отпуск и лететь в Кумус как частное лицо. Но так будет труднее. Дмитрий Алексеевич Старыгин много путешествовал по Европе и другим континентам. Частые визиты его объяснялись в основном служебной необходимостью. В России же он не бывал дальше уральских гор. Несколько лет назад был гостем на симпозиуме в Екатеринбурге. Поэтому предпочтительнее лететь в такую даль по службе. Всё же коллеги встретят, не дадут пропасть и подскажут в случае чего, куда ему податься. С делом беззаботное выражение лица Дмитрий Алексеевич вошёл в кабинет заведующего отделом западноевропейской живописи Александра Николаевича Лотостанского и застал его в отвратительнейшем настроении. Милейший Александр Николаевич был сердит. Он бегал по кабинету и даже пытался топать ногами, пребывая в крайней степени раздражения. Получалось это у него плохо и как-то неубедительно. по причине врождённой интеллигентности и мягкого характера. Александр Николаевич, дорогой, удивился Старыгин. Что это вы в таком смятении? Случилось что-нибудь? Лётостанский был хорошим человеком и знающим специалистом. Старыгина он уважал как отличного реставратора и нежно любил после того случая, когда из Эрмитажа похитили произведение великого Леонардо, несравненную Мадонну Лита. Никто иной, как Старый ген, сумел её вернуть. И за это Лютостанский, по его же собственным словам, будет благодарен Дмитрию Алексеевичу всю свою жизнь. А, Дима, слегка оживился Лютостанский. Вернулись. Как там конгресс? Безобразие. Но это просто безобразие. Старый ген поднял брови, ещё больше удивившись, и увидел в самом углу съёжившуюся фигурку Девчушка сидела на самом кончике стула и смотрела на Лютостанского испуганными глазами. На вид ей было лет 15. И старыгин в недоумении подумал, как она оказалась в кабинете и в чём провинилась, если старикан так рассердился. В залах музея на хулиганила, что ли? Так отчего её привели к самому заведующему отделом? Дмитрий Алексеевич подвинул кресло так, чтобы оказаться между девчушкой и разъярённым лютостанским. Кто знает, ещё набросится на неё. Уж очень он сердит. При ближайшем рассмотрении стало видно, что девушке всё же не 15, а побольше. Однако выглядела она по-прежнему испуганной. Была бледна и кусала губы, чтобы не разрыдаться. Лютостанский перехватил его взгляд. Вот, полюбуйтесь, Дмитрий Алексеевич, на это чудо. Устал сказал он и сел в кресло, вытерев платком пот со лба. Прислали из реставрационного училища. И сразу же начинаются капризы. Да вы хоть понимаете, как вам повезло, что вы попали в Эрмитаж. Тут он заметил, что девчонка его не слушает. Она при встала с кресла и загляделась на Старыкина. Глаза её засияли, щёки разрумянились, и даже испуг куда-то пропал. Вы Вы тот самый? Она молитвенно сложила руки. Знаменитый? Что вы имеете в виду? Реставратор несколько растерялся от такого экстаза. Девчонка глядела на него как на икону и только шевелила губами, не в силах вымолвить ни слова. Что вы хотите узнать? ворчливо напомнил о себе Лютостанский. Да, перед вами Дмитрий Алексеевич Старыкин. Ни киноактёр, ни рок-звезда, и ни телеведущий, а талантливый реставратор с мировым именем, широко известный в специфических кругах. Неужели вам о чём-то говорит это имя? Девчонка просигналила глазами, что да, говорит, и очень многое. Какой человек не будет тронут, увидев такое искреннее восхищение? У вас проблемы? спросил улыбай Стергин. Чем я могу вам помочь? И не говорите, Дима, это просто безобразие. Лютостанский снова начал метать громы и молнии. Вы только подумайте, первый день на работе и уже отказывается выполнять задания. Что же вы так, девушка? Старогин решил подыграть Лютостанскому. С начальством ссориться нельзя, тем более в самый первый день. Как себя зарекомендуете? Так и будут к вам дальше относиться. Девчонка стушевалась и глядела теперь жалобно. Губы её дрожали. Да что случилось-то? не выдержал Старыгин. Вот, понимаете, посылаю её в командировку в Кумус. А она ни в какую. В Кумус? Дмитрий Алексеевич подумал, что он ослышался. Неужели в Кумус? Да вот, там такая история. Звонили, попросили прислать эксперта. Нашли, видите ли, в запасниках батечели. Батечели, старик рассмеялся. Так уж сразу и батечели. Но, разумеется, это не какое-то не батечели. Лютостанский досадливо махнул рукой. Это они явно погорячились. Откуда в Кумусе батечели взяться? Там-да, музейная Вероника Васильевна Коробова. От волнения просто говорить не может. Одни охи да вздохи. Но специалист все-таки говорит, похоже на позднего Боттичелли. «Еще бы», — подумал Старыгин, — «раннего Боттичелли ни с кем не спутаешь. Эти неземные лица, эти легкие летящие фигуры». Старыгин до сих пор помнит, какой восторг охватил его, когда он впервые увидел великие картины Сандро Боттичелли во Флоренции, в музее Боттичелли. Уфицы «Весну рождения Венеры». Потом художник проникся идеями сумасшедшего монаха Савона Роллы, который за короткое время сумел внушить жителям Флоренции, что все прекрасное — это наваждение дьявола, и они сжигали на площадях картины, книги и дорогую красивую одежду, разбивали молотком мраморные статуи и витражи. Потечели собственными руками сжег некоторые свои картины, Поздний Баттичелли уже не производит такого впечатления. Работы эти гораздо слабее, словно в тех кострах на площади Синьории сгорело вместе с картинами часть его души. Так что не думаю, что это Баттичелли, продолжал Лютостанский. Но возможно, какой-нибудь второстепенный художник того же времени. Пьеро ди Казимо, Мариото Альбертинелли, Филиппинно Липпи. Но, конечно, это тоже важно. Картина одного из этих художников может стать украшением любого музея. А мне, как на грех, некого послать, кроме Он махнул рукой в сторону девушки, которая совсем приуныла. Но я не могу, прошептала она. Разумеется, голубушка, вы не сможете качественно провести полноценную экспертизу, загремел Лютостанский. Вам ещё учиться и учиться. Да, я бы никогда не доверил такое важное дело какой-то Он опомнился и прикусил губу, потому что с его языка так и рвались нелицеприятные выражения. Страгину Каризину покачал головой. Всё же нехорошо так резко перед дамой-то. Ну что тут такого сложного? Лютостанский избавил тон, теперь он говорил едва ли не просяще. Прилетите, вас там встретят, покажут картину. Вы возьмете пробу дерева и краски. Да еще сфотографируете картину во всех ракурсах, в обычном и ультрафиолетовом освещении. Да они это и сами сделают. Ваше дело привести сюда образцы. Казалось бы, проще простого. И делать-то ничего не надо, и ответственности никакой. А она упрямится. Старыгин не верил своим ушам. Только что буквально полчаса тому назад... Он мучительно думал, каким образом попасть в Кумус, а оттуда в Беловодск. И вот, пожалуйста, как по заказу им понадобился эксперт. Случайное совпадение, что именно в это время в Кумусском музее отыскали ценную картину и требуется атрибуция. Или это действует книга? Ну и ковардак творится у них в музее, с сердцем произнёс Старыгин. Такую картину мудрец в запасниках потерять на столько лет. Впрочем, не нам говорить, Лютостанский скорбно кивнул. От этого настроение его только ухудшилось, и он грозно взглянул на девушку, сжимавшуюся уже до размеров новорождённого мышонка. "Но я я не могу лететь", пролепетала она дрожащими губами и часто-часто замаргала, чтобы остановить слёзы, появившиеся на длинных ресницах. — Почему это интересно знать? — спросил Лютастанский. — Назовите мне причину. — Меня муж не пускает. — Муж? — хором изумились Старогин и Лютастанский. Вместо ответа девушка вытянула правую руку. На пальце блеснул ободок обручального кольца. — Кто же такой этот строгий муж? — грозно вопросило начальство. — Арабский шейх? Турецкий султан? — Синяя борода наконец. Петя, всхлипнула девушка. Слёзы не хотели оставаться на ресницах и потекли по её щекам. Старгин отвернулся, чтобы не расстраиваться и не портить лютостанскому воспитательный процесс. Какой однако строгий Петя, протянул Александр Николаевич удивлённо. Он не строгий, прорыдала девушка. Просто он, просто я беременная. И он боится, и я боюсь. Голубушка, лютостанский всполошился. Ну что же вы сразу-то не сказали? Что же вы целый час мне голову то морочите? Ну-ну, хватит плакать. Никуда я вас не пошлю. И правда, как бы чего не вышло. Сидите тут спокойненько, на картины смотрите, говорят, это полезно. Только на старых мастеров, авангард я вам не рекомендую. Он достал из кармана носовой платок и попытался вытереть девчонке слёзы. А как же картина, прерывистым голосом сказала девушка, успокаиваясь. Потечели. Да уж без вас как-нибудь обойдёмся, с досадой сказал Лютостанский. Ну что делать? Кому послать? Ума не приложу. А давайте я слетаю, предложил Старыгин, стараясь не показать своей заинтересованности. Дима Да вам это совершенно не по рангу, возразил Лютостанский. Мало ли, что там может быть? Возможно, это не то, чтобы течели, а даже и не филипино-липпи, вообще кто-то неизвестный. А я буду человека с такой квалификацией в этукую даль гонять? Вот я на месте и посмотрю, улыбнулся Старыдин, и заговорщически подмигнул девушке. Ну, потрачу дня 3 Как раз сейчас серьёзной работы нет. Наградой ему был её благодарный и восхищённый взгляд сквозь высыхающие слёзы. Старгин спустился по трапу самолёта и огляделся. Вокруг была степь, ровная и бескрайняя, как океан. Только в воздухе пахло не солью с водорослями, как на морском берегу, а полынью, тёплой землёй и ещё чем-то давно забытым. сотни метров от самолёта виднелось здание аэропорта, если, конечно, такое громкое название подходило для бетонной коробки, размерами и формой больше напоминавшей здание железнодорожной кассы на пригородном полустанке. Возле этого шедевра архитектуры паслось несколько грязно-серых овец. Некоторых пассажиров из самолёта, спустившихся по трапу вместе со Старыгиным, встречали двое плотных мордатых мужчин. по виду классических братков из середины ревущих 90-х. Двинулись навстречу такому же плотному и мордатому типу с плоским кожаным чемоданчиком в руке. Видимо, коллеги по бизнесу. Правда, в девяностые годы все трое были бы одеты в пресловутые малиновые пиджаки, и шеи их украшали бы толстые цепи из литого золота. А сейчас они втиснулись в хорошо сшитые итальянские костюмы. И тепени не было, по крайней мере, на виду. Правда, у обоих встречавших на пальцах красовались массивные золотые кольца. Видимо, полностью преодолеть тягу к презренному металлу они никак не могли. В стороне от трапа стоял чёрный Мерседес, куда братки и усадили своего товарища. Заглядевшись на бизнесменов, Старыгин не сразу заметил невысокую женщину средних лет в бесцветной курточке, с бесцветными, коротко остриженными волосами и с бесцветным же лицом, которые нисколько не украшали очки в круглой металлической оправе, неожиданно вошедшие в моду благодаря эпопее о Гарри Поттере. Впрочем, обладательница этих очков вряд ли следила за модой. Старыгин несколько растерялся, когда эта невзрачная особа подошла к нему и взволнованным голосом спросила. «Старыгин? Дмитрий Алексеевич?» Да, это я, признался он. А вы, наверное, Вероника Васильевна. Значит, это правда? воскликнула женщина, молитвенно сложив руки. Что правда? удивился Старыгин. Если вы лично прилетели к нам, значит, в Эрмитаже серьёзно отнеслись к нашей находке. Значит, вы верите, что это действительно бутечелье. Ну, об этом, конечно, ещё рано говорить, неопределённо протянул Дмитрий Алексеевич. Я должен провести все положенные исследования: изучить краску, доску. Для начала хотя бы увидеть эту картину.